Таромодном ветхом шашуне. И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то ж, Будто кто-то мне в кабацкой драке Саданул под сердце финской нож. Ничего, родная, успокойся, Это только тягостные вредь.